Глава седьмая. Петр позвонил ближе к обеду. К этому времени Александра Санни успели осмотреть ее будущее имущество. На взгляд Виссарионова скромная, несмотря на то, что он отлично отдавал себе отчет о стоимости приличного куска земли на берегу Ладожского озера и просторного дома с личным пирсом. По факту это огромные деньги для среднего жителя страны, которая и являлась Анне Лесанин. Неудивительно, что девушка казалась растерянной, скорее даже потерянной, когда осматривала будущие владения. Трехэтажный меблированный дом, похоже, смущал ее. Она словно пыталась надеть пиджак с чужого плеча, который сползал болтался на груди Италии Всё-таки это неправильно, тихо проговорила Аня, оглядывая спальню на третьем этаже. Единственное жилое помещение, остальное пространство занимала огромная комната, видимо, выполняющая роль гостиной. На первом этаже также была просторная гостиная со сплошными панорамными окнами, камином, кухонная зона и небольшая столовая, выходящая окнами и отдельной дверью на внутреннюю часть двора с зоной для барбекю. Удобно для отдыха. Второй же делился на почти одинаковые по размерам комнаты спальни. Какая из них была детской, хозяйской или гостевой, угадать было невозможно. Дом был хорошо, со вкусом обставлен. Насколько это можно было рассмотреть под слоем пленки, при этом безликий? Что именно? Александр слегка нахмурился. Введение Анни, ее настроение все больше ему не нравились. Утренний позитивный настрой сменялся какой-то зажатостью, неявной грустью. То, что Олег Максимыч Завещал мне этот дом. Интенционно она выделила мне. Думаю, Олег Максимович знал, что делал. Александр попытался ответить как можно мягче, видя, что спутница готова совсем расклеиться. Это дом его семьи. Нехорошо это. Я могу отказаться? Нехорошо, Анне, не выполнить последнюю волю усопшего. Видимо, это место много значило для него и твоей мамы. Олег решил, что правильнее будет передать дом тебе. Предположение о Марте буквально вгрызалось в горло. Пришлось кашлянуть, чтобы голос звучал более уверенно. Марта, Марта, за что же ты преподнесла такой сомнительный дар? Почему все время молчала о том, что у тебя есть дочь? про роман с олегом неужели он бы не понял скорее всего нет не понял сейчас в тридцать пять александр прекрасно понимал что десять лет назад не понял бы не принял ложь даже во спасение не принял но какая то подспудная обида подбиралась к груди и не давала покоя именно здесь в этом доме начинало угнетать, возвращать жесткими флешбэками в прошлое, туда, куда не было смысла смотреть, то, что не нужно было помнить, думать об этом не стоило. Но там жена остались, дети, я видела, на кладбище день похорон, им нужнее. Поверь мне, они ни в чем не будут нуждаться. Олег не жертвовал бы любой, самой незначительной суммой, если бы это хоть немного ущемило его семью. Но Анни сморщилась, будто у нее заболел зуб или голова. «Давай ты не будешь решать за взрослого, уже покойного человека. Если он так решил, значит, у него были мотивы, вероятно, тебе непонятные, но были» и стоит их уважать», — твердо проговорил Александр. На самом деле он сам бы хотел разобраться в мотивах поступков Звягельского. Тогда, 10 лет назад, все было понятно. Марта покорила сердце не только Александра, но и Олега, впоследствии выбрала его. Имела право. В конце концов люди нарушают любые клятвы и договоры. А между Виссарионовым и ей, по сути, не успело случиться ничего, кроме бурной сексуальной связи и нескольких совместных поездок на отдых. Остальное придумало пылкое воображение озабоченного 25-летнего юнца. Не были произнесены даже тривиальные обещания и признания. После. Что было после гибели Марты? Что двигало Олегом? Элементарная человеческая порядочность, жалость к сироте, память об былых чувствах к погибшей. И все же землю, которая досталась ему от предков, правильнее было бы оставить родной крови, плоти от плоти, а не посторонней девочке, пусть и обделенной судьбой с самого рождения. От мысли отвлек звонок Петра. Очень вовремя на самом деле. Она окончательно загрустила, что совсем не понравилось Александру. Не такое путешествие он планировал с девушкой, которая заинтересовала его в первую очередь как мужчину. Затронула самое нутро, заставляя содрогаться то от жгучего интереса, то от желания. Какое путешествие он хотел? Что именно планировал? Черт знает. Заинтересовать, увлечь, соблазнить? Возможно. Но что-то останавливало его от этого шага. Хотелось насладиться нечаянным чувством близости, которое испытывал рядом. Иррациональным, даже глупым, однако пробирающим до самой печени. «Мы приглашены в гости. Ты помнишь, Анне?» — спросил он после короткой беседы с Петром. «Да», — она как-то неуверенно кивнула. «Правда, мне неудобно. Может быть, я останусь здесь, подожду, пока вы поговорите». «Нехорошо. Я там буду лишнее». «Не выдумывай», — отозвался Александр, едва не закатив глаза от очередного «неудобно и нехорошо». «Что ты будешь делать в нежилом, неотапливаемом доме?» «Ничего страшного. Не хочу стеснять». «Раз не хочешь стеснять, пойдем со мной. Я обещал твоей бабушке вернуть тебя в целости и сохранности. Будет спокойнее, если ты будешь рядом, а не в пустом доме незнакомого поселка. Ты не находишь?» Надавил он. «Нахожу», смутилась анни побледнела, после резко поразовела и снова побледнела, тяжело вздохнув. «Пойдем», — мягко проговорил Александр, подавая руку девушке. Так они и сошли по деревянной широкой лестнице с перилами, будто по дороге к алтарю. Александр усмехнулся про себя. «Надо же, какие аналогии приходят в голову! Неужели настолько хочется секса с Анне, что готов повезти ее к алтарю? Глупости!» Нужно заканчивать эту историю с наследством Звягельского, возвращаться к своей жизни, где нет места суровой природе Карелии с ее озерами, лесами, густыми красками, насыщенным кислородом, воздухом. Зато всегда можно найти хорошо обученную, некраснеющую женщину, которая всегда, везде, в любой ситуации, позе удобно и хорошо конце концов навестить веру вне графика, устроить романтический уикенд, насколько слова «вера» и «романтика» совместимы, конечно. Петр прислал геолокацию, но и без нее найти его дом оказалось довольно легко. Петляющая среди высоких сосен, берез и кустарников, шиповника со свежим асфальтом. Улица привела прямо к новенькому Эллингу на берегу озера, а потом свернула в проулок, где на воротах красовалась вывеска с нужным адресом, и стоял сам хозяин с Русланом. «Здоров еще раз!» – поздоровался Петр. «Руслана вы знаете. Проходите, не стесняйтесь. Будьте как дома». «В магазин, наверное, стоит сходить». «Или заказать чего-то? Есть здесь поблизости ресторан, кафе с доставкой?» Ответил Александр после короткого приветствия. «Да, мы как-то не голодаем», усмехнулся хозяин дома. «Кафе есть на центральной пристани, только что там заказывать?» «Лохи Кейта, солянка из форели или лосятины, грибной суп до калитки». «Набор восхищенного туриста», — усмехнулся он. «Это и Нина моя приготовит, даже вкуснее будет». «Рыба еще соленая и копченая, но ну, это вообще отдельный разговор», — засмеялся. «Я же сам и поставляю эту рыбу. У нас коптильня своя, на пару местных забегаловок хватает и на свой магазинчик». «О, как!» похвалил друга детства Александр. Хорошо, развернулся. Жить надо, детей кормить, а побудь, выучить. Все ни копейки стоит. Вот и крутимся, как можем. Есть на ладоги-то рыба, поинтересовался Виссарионов. Когда-то он помнил, они ловили рыбу. Улов всегда был скромным, потому что заканчивалась такая рыбалка совместной попойкой гонками на катерах и быстрым сексом под адреналином с местными девчонками. «Мало. Места знать надо», — ответил вместо Петра Руслан. «Нерпа все сожрала. Скоро самой нечего есть будет, передохнет». Примечание. Нерпа. Кольчатая нерпа или кольчатый тюлень, или акиба — вид настоящих тюленей наиболее часто встречающихся в Арктике. Помимо Северного Ледовитого океана, этот близкий родственник обыкновенного чуленя обитает в Балтийском море, а также в озерах Ладожском и Сайма. «А убивать нельзя. Закон!» Он небрежно выдохнул, явно пряча крепкое выражение. Животные дороже людей!» «О природе тоже надо думать», — вдруг пискнула Анни, вызвав немалое удивление Александра. «Ну да, белек Акибы хорошенький, сил нет», — засмеялся Руслан, нагло подмигнув говорящий. «Примечание. Белёк Акибы — детёныш нерпы, рождающийся с белой шерстью, которая линяет, меняясь на более тёмную к окончанию грудного вскармливания». Дом Петра был в привычном для этих краев скандинавском стиле. Щитовой. Видно, что перестроенный старого так называемого финского дома, оставшегося от прежних хозяев территории. В советское время в таких домах, с удобствами на улице, жили рядовые граждане региона, пока не началась застройка панельных пятиэтажек. Да и сейчас. Нет-нет. Да встречаются жилые финские дома. Порой на несколько квартир благо хоть удобства перенесли в дома. В отличие от дома Звягельского дом Петра был одноэтажный, не слишком-то просторный, при этом добротный, когда каждый гвоздь вбит в свое строго отведенное место, свежевыкрашен, ухожен. Это Нина, жена моя представил гостей хозяин дома, когда тех завели в небольшую уютную гостиную. «А это Нинок, Сашка, я тебе рассказывал, и знакомая его Анне». «Добрый день, проходите, проходите», засуетилась Нина. Выглядела она под стать мужу, с прической, каких Александр не видел в своем окружении уже лет 10, а то и 15. Невысокого роста, объемные бедра, округлый живот и большую грудь обтягивало нарядное платье из трикотажа. При этом какая-то основательная, что ли. Александр не мог точно сформулировать свои мысли и впечатления, но при одном взгляде становилось понятно, что как у Петра каждый гвоздь на своем месте, так и у Нины каждый уголок дома под контролем включая детей, родителей и домашних животных. Нина, очевидно, та женщина, к которой по сотни раз на дню обращаются с просьбами домочадцы и которую опасаются обидеть, потому что маму трогать нельзя, от отца влетит. Кому-то такие домашние кумушки не нравились, Александр же питал подспудное теплое чувство к подобным женщинам. Психоаналитик наверняка сказал бы, что все идет из детства. Его мать всегда больше заботилась о себе и впечатлении, которое производит на посторонних людей, чем о душевном и физическом состоянии родных. Сейчас-то Виссарионову-младшему было откровенно наплевать на вздорный характер матери, ее поверхностные претензии. А в детстве... Хотелось прижаться к мягкому материнскому боку и жаловаться на все беды мира, которые сваливаются на любого пяти-семилетнего человека. Сломалась любимая игрушка. Поругался с другом. Отец не купил сторожевую собаку. Бабушка отругала за разбитую сахарницу. Ты накрывай пока, а мы с Саньком перетрем о том осем. «Все готово уже», махнула рукой Нина. «Вы проходите, проходите», показала на выход на застекленную теплую террасу и пошла вперед на правах хозяйки. Несмотря на то, что обстановка и ситуация в целом Александру была непривычна, ему было странно уютно в доме друга детства. Он уже забыл, когда в последний раз сидел вот так по-домашнему, с людьми которые не были коллегами настоящими или потенциальными с теми кто помнил его детство и чье детство почти помнил он главное с теми кто не заинтересован в нем как в инвесторе бизнес партнере в его деле деньгах возможностях связях Петр особенно не расспрашивал о делах виссарриоова сказал лишь Слышал, ты высоко взлетел, как из Вягельский. Говорят, взлетел. Коротко ответил Александр. Уточнять, что местный король играл в детские игры в сравнении с оборотами визсарионовских капиталов, не стал. К чему пустые разговоры и бахвальство? Не в правилах Александра подобное поведение. Дай Бог, чтоб во благо вздохнул Петр. «Давай, что ли, не чокаясь?» «Давай», вздохнул Александр. Выпили молча, закусили свежайшим сигом. Давненько Александр не ел ничего вкусней. Вроде доступны любые деликатесы мира, самые безумные и дорогие. А такая малость, как свежевыловленный сиг, привел в неописуемый восторг. То ли правда настолько вкусно, то ли соскучилась по пище детства, по совершенно особенному запаху этой некрупной рыбки, которую часто готовила бабушка, когда маленький Саша у нее гостил. Это за столом появился Руслан. С ним зашла та девушка, которая с утра была с ним в катере. «Если домой к семи собирались, то поздно». «Почему поздно?» — мгновенно отреагировала Анни, вскинув взгляд на Руслана. «Шторм, только передали», — ответила за него подошедшая девушка. «Меня Настя зовут. Я с ним», — подчеркнула она последняя, вцепившись в рука в клетчатой рубашке Руслана. «Как шторм?» — нахмурился Александр, скосив взгляд на растерявшуюся Анне. Ладога. «Бывает», — ответил Петр. «Да не расстраивайтесь вы так. У нас можно переночевать или в Звягельских хоромах». Нина там убиралась, когда Олег приезжал. «Ну и так, приглядывала. Расскажет, что там и как новой хозяйке дома», — кинул он на Анне. «Я еще не вступила в наследство», — пикнула Анне. «Волокита бумажная долго будет длиться, знаем мы наших бюрократов, а дом стоит. В случае надобности можно и переночевать. Так ведь, Саш?» Петр многозначительно улыбнулся, глядя на них с Анне. «Можно и переночевать», — поддержал его Александр. «И правда, разве его вина, что конец августа?» начало сентября сезон штормов на ладожском озере не рисковать же теперь жизнью возвращаясь в город ровно к семи вечера интересно одобрила бы бабушка Анне такой поворот вряд ли я позвоню бабушке тем временем озадаченная Анне встала из за стола и двинулась в сторону улицы наследница олега нина посмотрела на мужа потом на Александра. Выходит, права была Гелька, была у Звягельского любовница, а мы ее дурой ревнивой считали. Любовница? Александр приподнял брови в удивлении, глядя на Нину. «Чего мелешь дура?» остановил жену Петр. «Выпила лишнего, вот и несешь, чего не попадя». «Ой, правда!» спохватилась хозяйка дома. «Пойду на кухню, пирог там», — Настя сказала присмотрит, но что-то не доверяю я ей.